Глава сорок восьмая. Скользя по зеркалам. Вечером того же дня Марианна до шоу оставалось полчаса, и я мысленно проклинала свою идею выйти в свет. Свела на ему до конца не разобрались, к лечению принца не подготовились, только отдохнули немного, да основные версии обсудили. Работать, мам, сил и энтузиазма почти не осталось. А в театр нужно ходить со свежей головой и правильным настроением. Хозяюшка, вы можете хоть час не думать о расследовании, возмутилась Лоли, щёлкнув меня по носу пуховкой. Расслабьтесь уже. Не могу, обречённо выдохнула я. Мне по-прежнему хотелось увидеть эльфийских фигуристов, но усталость брала своё, и я бы с радостью поспала пару часиков вместо того, чтобы куда-то ехать. Ну хоть брови не хмурьте, когда думаете, шикнул на меня дух Позвольте красоту навести. А мы точно не можем сдать билеты? С тоской протянула я, покосившись на часы. Хозяюшка, укоризненно пискнул дух. Какие билеты? Агенты уже на позициях. Мигель в засаде с запасом мычков. Я подготовила для себя новый разведчемоданчик. Ясно, печально вздохнула, позволяя Фэре закончить мой макияж. Поздно что-то отменять. Дайте сегодняшнему вечеру шанс, неожиданно подмигнула Лали. Иначе скоро в господина Рамона превратитесь. А что не так с господином Рамоном? Тут же скрипнул обидчивый отшельник. Вы в доме корни пустили. Не возмутимо ответила Ферри. И хозяйушка от вас недалеко ушла. Сидит она постоянно что-то изучает, тренируется, рисует. На свежем воздухе практически не бывает. Куда ж это годится? Еще немного и слухи пойдут, что хозяин в плену ее держит. Так работаешь много. Ее всегда будет много. Перебила меня Лолли. Но это не повод замуровываться в особняке. Поверьте, чем дольше вы живете в таком ритме, тем сложнее будет вернуться к нормальной жизни. Но никаких но! Воинственно воскликнула Ферри. Вы уже сотню оправданий придумали, чтобы на людях не показываться. Украшения самые неброские и скромные выбрать пытались. Платье блёклые хотели нацепить, чтобы с мебелью слиться. Все не настолько плохо, хмыкнула я, вспомнив бой за вечерний туалет. Крылатая вредина Насточева пыталась нарядить меня в пышное платье из тёмно-вишнёвой парчи и обвешать рубинами. Я же вцепилась мёртвой хваткой в элегантное сиреневое платье и аккуратный жемчужный гарнитур. В результате на наши вопли призвалса Родгер, и наугад выцепил из гардеробной роскошное платье из чёрного шёлка. Мне жадено удобное, но в то же время достаточно эффектное, чтобы Фейри успокоилась и согласилась прикопать топор войны. Украшения к наряду мы подобрали на удивление быстро. остановившись на колье из розовых сапфиров и бесцветных бриллиантах, а также серьгах и перстнях с грушевидными розовыми бриллиантами. А финальным штрихом, завершившим по-королевски изысканный образ, стали горностаевая манто и белоснежные перчатки. "Роскошно", удовлетворённо кивнула Лали, закончив наносить на мои ключицы мерцающую эльфийскую пудру. "А в том наряде, который вы выбрали, впору только по музеям ходить". "Не имею ничего против музеев", хмыкнула я. Так да я устрою вам экскурсию, пообещала Фэри. Нужно же вас как-то из дому выманивать. Вот на следующей неделе сходим в картинную галерею, затем в музей артефактов, затем, жаль, всё, до расследования завершить. Как говорила моя тётушка, работа не должна мешать жизни, топнула ножкой Лалли. Так что даже не надейтесь, я от вас не отстану. И в вашем случае театр это тоже работа. Скрипнул Саванши. Не забывайте контролировать эмоции и следить за врагами. Уверен, ваш выход в свет соберёт рекордное количество хвостов. Так что расслабляться не стоит. Да, Родгер предупреждал, вздохнула я, вспоминая наставления дракона. Хозяйушка, не переживайте, сказала Лали, погладив меня пуховкой по плечу. Даже если Архимак и остальные потянутся на шоу, они будут сидеть в другой ложе, так что вам нечего бояться. Это наш шанс собрать недостающую информацию и взять врагов за горло, напомнил Саванши. Сможем по свежим следам просканировать эмоции леди Велланы, Виктории. Думаете, Артега придёт с любовницей? нахмурилась я. Конечно, воскликнула Лали. Но на этот раз они будут просто наблюдать и ждать, поэтому выход в свет строго обязателен. Нужно убедить врагов, что вы ничего не замышляете и наслаждаетесь жизнью. В противном случае все наши планы полетят дракону под хвост. Сложно наслаждаться жизнью, когда за тобой следят все заговорщики империи. Резонно подметила я, поправив манто. Тяжела жизнь великих миров всего. Хмыкнул Саваншье. И заметьте, вы пока еще не королева. Что значит еще? Встрепенулась я и едва не урони фредикуль с аппаратурой. Внутри что-то тоскливо звякнуло, и я замерла, боясь лишний раз пошевелиться. Надеюсь, ничего не испортила. Осторожно! Пискнула Лалис, спасай своё сокровище. Я только все артефакты закрепила. Прости, смущённо отозвалась отдавая сумочку фейри. Просто фраза Рамона о королеве вы ей не сказали, недовольно скрипнул Пуфик. Так, «Та прекрасное начало вечера, тайны недомолвки, всё как я люблю. Даже не собирался? раздался сзади невозмутимый голос Родгера. Мари, волшебно выглядишь. Игнорируя мой возмущённый взгляд, дракон вытянул из портала огромный букет сапфировых лилий. Хрупкие изящные лепестки сверкали, словно драгоценные камни, а синий цвет завораживал мягкостью и бездонной морской глубиной. На миг я даже потеряла боевой настрой залюбовавшись цветами, а духи его все испарились. Только Лоля шарашенно пискнула и что-то пробормотала перед тем, как слететь порталом. "А о чём шла речь?" спросила я, едва мы остались одни. "А о проблеме, которую я уже решил?" Мурлыкнул Родгер, подходя ближе и обнимая меня за талию. Поэтому и не хотел зря беспокоить тебя. Ты обещала, что между нами не будет никаких недомолвок, напомнила я с наслаждением, вдыхая тонкий нежный аромат. На удивление, он ничем не напоминал запах земных лилий. Сапфировое совершенство пахло морем, горечью утраф и чем-то восхитительно сладким, дурманящим голову: ваниль, пудровая роза, ирисы. Боги, это уже не цветы, а целая парфюмерная лавка. Рамон переживала пророчество, пояснил дракон. По закону я должен был уступить тебя Адриану. Но в словах оракула изначально была лазейка. Помню, нахмурилась я. Там было что-то о браке с наследником огненного престола. Верно, усмехнулся Родгер, притягивая меня ближе. По праву крови я могу претендовать на престол, но согласился уступить его Адриану при условии, что Анхель не будет препятствовать нашему браку. Но он поклялся на крови И чтобы не случилось, брат не станет мешать нам. А я в свою очередь сделаю всё, чтобы престол унаследовал именно Адриан. "Выходит, ты отказался ради меня от короны?" усмехнулась Яна, наконец принимая букет. Но едва я коснулась цветов, лепестки полыхнули магическим огнём, и нас с Родгером окутало серебристое сияние. "Это лейянга, символ вечных пар", прошептал дракон. "И эти цветы распускаются по ночам в окрестностях святилища десяти владык". И найти их может лишь тот, кто обрел свою истинную. Нежные касания, тепло родных рук и такие простые слова, но как много они значили. Нет, я и до этого не сомневалась в чувствах Роджера и вышла бы за него, даже без привязки истинной пары. Сияние Лайянги и прочих магических заморочек. Но сам факт, что вместо отдыха он лично отправился за цветами, говорило многом. Ты неисправимый романтик. Улыбнулась я, прижимая букет к груди. Это плохо? Вскрощив ему рылкнул дракон, целуя меня в шею. Нет, зажмурившись протянула я. Несколько мгновений тишины, горячие губы сводящие с ума поцелуе и сердца бьющиеся в унисон. И букет падает вниз, выскользывая из ослабевших пальцев. Лишь чудом успеваю подхватить его простеньким левитационным заклинанием и переложить на кровать. Удобная все же штука эта магия. Прости, смущенно улыбнулась я, разрывая поцелуй. Цветы изумительные, просто букет тяжелый. И мешает, подмигнул мне Родгер, вновь притягивая к себе. Но вы продолжить мы не успели. Тишину разбил вкратчивый скрип саванши. Там это агенты прибыли, прокряхтел дух. И Мигель сообщил, что Артега с дочерью и любовницей уже в театре. Ох, чтобы этому трио под лёд провалиться к голодным озёрникам и желательно архимага с собой прихватить. Прихватят, зловеще прошептал Родгер, прочитав мои мысли. Потерпи ещё немного, сокровище моё. Если сейчас всё пройдёт гладко, на презентации сможем избавиться от предателей одним ударом. Слова дракона скользнули по сердцу мягкой кошачьей лапкой, согревая, успокаивая и даря надежду на счастье. Пусть пока это лишь мечты, но как же хочется, чтобы они стали явью. Господа хозяева, в комнату вырвалась Лали, а следом из портала вылетел и мой многострадальный редикюль. Пора. Итак, отстаём от графика. Поставив сумочку на стол, Фэри Шустра забралась внутрь и принялась настраивать сканирующие кристаллы. Ли, я ничего не сломала? Осторожно уточнила, заглядывая внутрь. Не, отмахнулся дух. Маленько крепление расшатали, но я уже все поправила. Прости. Наоборот, хорошо, что дома заметили. Успокоил меня дух, устраиваясь поудобнее. Я чуть пошаманила над кристаллами. Больше ничего не должно слететь. Можем мы двигаться? Уточнил Родгер. Минутку. Пискнула Фэри, вышмогнув наружу, сделав несколько кругов и убедившись, что я по-прежнему выгляжу безупречно, Лали дала добро на телепортацию и скрылась в сумочке. Правда, на лету этот открытый ураган умудрился призвать Вазу, переставить цветы на столик и одним заклинанием прибраться в комнате. Ты чудо! Усмехнулась я, едва погасли золотистые вспышки ее магии. Знаю, горделиво фыркнул дух, скрываясь в Редикуле. Выждав, пока в кафери устроится поудобнее, я подхватила сумочку в очередной раз удивившись её лёгкости. Чтобы вместить всю аппаратуру, Лалис Рамоном вмонтировали туда небольшое подпространство, и в итоге дамский редикуль превратился в магический развед-бункер. Глядя на количество загружаемых артефактов, я переживала, что нести его придётся Родгеру, но на удивление количество магической техники практически не сказалось на весе сумочки. Жаль только, что мои вещи туда уже не поместились. Но фея Риклятвы заверила, что магияша причёска закреплены специальными заклинаниями, поэтому продержится до утра, даже если решу поплавать или поучаствовать в магической дуэли. "Пора", поторопил меня Родгер, открывая портал. Сквозь золотистое марево проступили очертания королевского театра, и я удивлённо замерла, вспомнив слова отшельника. "А агенты?" уточнила. "Рамон сказал, что прибыли агенты?" "Всё верно", кивнул дракон. "Они будут следить за собняком" Не думаю, что Ворак решится на вылазку, но осторожность не помешает. Не дожидаясь ответа, Родгер подхватил меня под локоток, увлекая к порталу. Лучше не опаздывать, прошептал он, пропуская меня вперёд. Медель сообщил, что экипаж Архимага нарезает уже третий круг вокруг театра. Акула бешеная, буркнула я, собираясь с мыслями и готовясь держать оборону. Хорошее настроение и навейные подарками поцелуи мне испарилось за мгновение. И на ледовое шоу я шла как на поединок. Сосредоточенная, злая и полная решимости прикопать Лоренцо в рикстровой яме. Но не успели мы выйти из портала, как рядом притормозил роскошный экипаж, запряжённый четвёркой вороных коней. "Ваше высочество, командор, какой сюрприз", воскликнул архимаг, не подозревая о моих кровожадных планах. Ослепительно белый фрак, чарующий флёр горековато терпкого парфюма и сногсшибательная улыбка, щедро сдобренная порцией магического очарования. Энкуб основательно подготовился к случайной встрече, но я была на чеку. "Ваша светлость", улыбнулась я, закрываясь ментальными щитами. "Не ожидала, что мы так скоро увидимся. Я говорил, что обожаю театр", шутливый и укоризненный напомнил Мак. "А пропустить такое шоу?" Послав ему очередную ослепительную улыбку, красавец Энкуб обернулся к своему экипажу и подал руку сидящей в нём даме. "Мы с Сесиль давно мечтали посмотреть выступление Дарелины Сайко". С предыханием объявил архимаг. О, да! Из кареты выглянула томная рыжеволосая красотка в роскошном алом платье, облегающем изящную фигурку, словно вторая кожа. Белоснежные плечики и пышную грудь скрывала лишь тончайшая накидка из полупрозрачного шёлка, а разрез на юбке обнажал точёные ножки почти до середины бедра. Но несмотря на фривольный наряд и тяжёлый, одуряюще сладкий парфюм, от женщины исходила такая аура власти и силы, что на миг мне захотелось шмыгнуть обратно в портал и забарикадироваться в собственном особняке ведьма, нереально сильная ведьма. Как я счастлива наконец встретиться с вами, мурлыкнула леди, нежно, практически неощутимо сканируя мои эмоции своими щупальцами. Леди Альварес. В голосе Родгера проскользнули рычащие нотки, а через миг по щупальцам ведьма рубанула огненной магией. Это было первое и последнее предупреждение. Держите свой дар при себе или останетесь без него. В воздухе повисла обвиняющая тишина. Случайные свидетели замерли, забыв как дышать. Но рыжеволосая красотка лишь зло блеснула изумрудными глазами и рассмеялась. Галантин, как палачная эшафоте, выркнулась из силь, подхватив архимага под локоток. "А я всего-то хотела поближе познакомиться с будущей королевой. Командор, будьте добры объяснить, что происходит", потребовала я, ощутив ментальный пинок от тапочек. Артефакт настоичево требовал вмешаться и хоть что-нибудь сказать. Леди Сесиль Альварес, бывшая глава спецподразделения боевых магов и лучший менталист империи к вашим услугам, Ваше высочество, подмигнула мне ведьма, сожри её озорник. Только этого нам не хватало. По позвоночнику ледяной волной скользнула паника, и Архимако выぞсёк мои эмоции прежде, чем я успела закрыть их щитом. Красивые губы Инкубы изогнулись в снисходительной полулысике, и он для него произнес: "Господа, не стоит опаздывать. Шоу вот-вот начнется". "Да", мурлыкнула Сесиль, прижимаясь к Ларенза. "Я не хочу пропустить ни секунды". "Как и мы", ответила я решительно, зашагав в сторону входа. Внутреннее злость за секундный промах придала сил и вернула решимость. Но едва я поднялась по ступенькам, в голове прозвучал голос Менделея. Всесильна, агент, и моя должница. Муркул-развечик. Всё под контролем. Но Архимаг играет по-крупному, перебил меня Ягуар. И ещё немного, и от его флёра все дамы в театре выпрыгнут из платьев. А, -а, а, я даже не почувствовала ничего, растерянно ответила. Естественно, у вас же пара есть. Точно. Родгер говорил, что истинная связь гарантированно защищает меня от приворотной магии и флёра инкубов. Но я и подумать не могла, что Лоренцо в открытую пойдёт в атаку. Разве это не запрещено? уточнила я. Мужчина не слышит, Флора, пояснил Роджер, подключаясь к нашему разговору. Поэтому Лоренцо и не смутило моё присутствие. Я бы ничего не доказал. А как вы узнали? Во время репетиции об активизации и усилении Флоры докладывала Лалли, ответил Дракон. А сейчас Сисиль сообщила, что Архимаг пошёл в атаку. Ох, Лалли! Встрепенулась я, вспомнив о нашем маленьком разведчике. Она же могла пострадать. У меня приобретенная устойчивость и аллергия на Лоренза. Успокоила меня Ферри. А почему это мы так легко беседуем? И как в нашей банде оказалась леди Альварес? Архимаг связался с Сесиль за час до премьеры. Ответил Дракон. Наплёл, что подозревает меня в заговоре против императора и что я использую тебя словно марионетку. А я засел к этот разговор и в свою очередь успел повернуть ситуацию в нашу пользу, муркнул Егор. Вы ей рассказали? А Шарашина воскликнули мыслоли. Не все, успокоил меня Мигель. Я вообще ей не показывался. Связался по телепатической связи и напомнил о долге. И ее не насторожило твое чудесное воскрешение? Недоверчиво уточнила Ферри. Насторожило, конечно, хмыкнул Егор. пришлось долго доказывать, что я это действительно я, даже призывал метку крови. Вы связаны клятвой?" пискнула Ли. "Говорю же, она моя должница", ответил разведчик. "Мы сожалеем, что пришлось утаить от вас эту информацию", добавил Родгер. "Но Архемак должен был поверить, что Мари поддалась его флёру. И причём здесь Сисиль?" устало поинтересовалась я. "Она подменяла ваши эмоции", объяснил Мигель. А лёгкий испуг или нервозность проще всего переделать под древность. Вот она и спровоцировала вас сканированием. Архимак купился? Радость от того, что мне не придётся весь вечер противостоять такой сильной ведьме, быстро перебила осадок от мелкой недомовки. И говоря на частоту, я не могла не признать правоту и гениальность замысла разведчиков. Зная правду, я бы никогда не смогла достоверно отыграть испуг и потерю щитов. Так что в бездну Пусть умолчуют любые подробности, лишь бы дело выгорело. "Да", отозвался Мигель. "И пока рядом Сисиль, можно не волноваться за то, что наши переговоры услышат. Она гасит лишний фон". "Отлично", облегчённо выдохнула я. "Это точно единственный сюрприз с нашей стороны, да", уклончиво ответил Роджер. "Мм, да, не слишком обнадёживает. Зато честно". "А зачем леди Альварес нарывалась на открытый конфликт?", спросила я, пока мы поднимались по лестнице. Но удивление в холле театра было пусто. Кроме нас и Сесиль с архимагом, все разошлись по своим ложам, и я могла вскользь осмотреться. Высокие потолки, лепнина, бесконечная череда колонн, много света и такое знакомое сочетание алого с золотым. Императорский театр был роскошен, но в то же время похож на десятки других. В иной ситуации я бы разочаровалась, но сейчас только порадовалась, что меня ничего не будет отвлекать от работы. Позже найду, чем полюбоваться. Лали как раз музеями угрожала. Все сильнее нарывалась, а вела себя как и всегда, пояснил Роджер. Альварас отличается взрывным темпераментом, отвратительным характером, истинно видемаческим чувством юмора и привычкой без разрешения лезть в чужие мысли, фыркнул Медель. Но если в её и понравитесь более преданного друга сложно найти. Из сумочки на миг полыхнула фейская обидой. Пикашак пристыженно смолк, осознав, что эту фразу ему ещё не раз припомнят. В свое время Медель спас истинного Сесиль, пришел на помощь Родгер, на корню пресекая поводы для ревности и подозрений, и она покрылась на крови, что вернет долг, чего бы ей это не стоило. А почему она виснет на Архимаге, если у нее есть истинный? – продолжила допрос Ферри. Понимаю, что это часть их легенды, но Лоренза даже не догадывается, что на леди Альварас его чары не действуют, – ответил дракон. Сесили и Марк не официруют истинную связь, – сказал Ягуар. И поверьте, на то есть серьёзные причины. Что ж, это немного проясняет ситуацию и облегчает нам жизнь. Приятно знать, что за твоей спиной стоят такие могущественные союзники. И на кой ляд архимаг её сюда притащил? вздохнула Фэри. Очередной отвлекающий манёвр? Не только, ответил Роджер. Лоренцо начал подозревать, что мы с Мари пара, поэтому она так слабо и реагирует на его флёр. Ой, рядом с сильным менталистом, сносящим чужие щиты одной аурой, У тебя не было бы и шансов противостоять ему, продолжил дракон. Но благодаря Сесиль этот раунд за нами, муркнул Мигель. Ну и про отвлекающий маневр вы не зря вспомнили. Не знаю я ли Оди Альварес. Сейчас бы кусал собственный хвост, пытаясь понять, что замыслил Архимаг и на какой крючок поймал ее. План был гениален, усмехнулся Родгер. Но Ларенза исчерпал лимит везения. Да уж, представляю, как Бенку разозлился, узнав правду. разработать такой грандиозный отвлекающий манёвр, но промахнуться с выбором сообщника. "Ваше высочество, командуор", благоговейно проблеял молоденький слуга, пропуская нас в ложу. Увлечённая беседой я и не заметила, как мы добрались до своих мест. "Прикажите принести напитки". "Позже", ответил дракон. Парянёк мигом испарился, оставив нас одних, а я, пользуясь случаем, принялась осматриваться. Королевская ложа оказалась огромной, хоть и по-своему уютной. Архитектор явно рассчитывал, что в ладыку на шоу будут сопровождать внушительное свита, поэтому кроме нас с Родгером здесь могли поместиться все агенты, засевшие по кустам вокруг театра. Слева от нас находилось ложе Архимага. Они сисьель как раз усаживались в кресла и готовились наслаждаться шоу, а справа уютно свернулось в клубочек гадючее семейство. Ну, прямо идея. Куда они плюняют, дни враги. Зато не нужно суетиться, выискивая их по всему театру. Тихий гул толпы неожиданно прервал мелодичный звоночек, и я поспешила занять своё место, сосредоточившись на сцене. А там было на что посмотреть. Вместо привычного театрального помоста внизу раскинулась ледовая арена, украшенная замысловатыми рунами. С каждой секундой магические знаки горели всё ярче, растворяясь в льду, сливаясь с ним и наполняя сиянием. А остальные огни медленно затухали, позволяя глазам привыкнуть к мерцающим переливам льда. В театре воцарилась тишина. Гости словно заворожённые ждали начала представления. И на миг я даже забыла о засадах в соседних ложах. Правда, враги быстро напомнили о себе, попытавшись просканировать мои эмоции. Правая туфелька неожиданно потеплела, сообщая, что в бой пошла леди Виктория. Но не успела я подправить щиты, как меня окутала чужой магией, мощной, неудержимой, пугающей. С раздался в голове весёлый голос Сесиль. Я займусь ею, ваше высочество. Не переживайте. Верные тапочки вновь потеплели, одобряя действия менталистки. Благодарю. Облегченно выдохнула я, сосредотачиваясь на шоу. Судя по голосу и настроению, леди Альварас не прочь испить кровушки Виктории и прищемить хвост змеиному семейству. Пусть развлекается. А я последую совету Лали и постараюсь получить удовольствие от сегодняшнего вечера. На лед выскользнул первый эльфийский танцор, изящный, словно фарфоровая статуэтка, и в то же время гибкий, как ивовая ветвь. Он буквально парил над ареной, сводя сумма плавностью и грациозностью движений. И я жадно следила за каждым жестом, пытаясь предугадать какой прыжок, какое скольжение будет следующим. Каскад тройной лутц и тройной ридбергер, аксель с кораблика, четверной ридбергер, простенький, но такой изящный по исполнению тулуп. Прыжки сменяются один за другим, и невозможно оторвать взгляда от хрупкой фигурки, скользящей по леденому зеркалу. Пластичность и чувство ритма Эльфа поражали. казалось, он не следует за мелодией, а пишет её своими движениями, усекает ноты лезвиями коньков, мерцающие по поверхности льда. И я смотрела, смотрела и смотрела, забыв о засевших в соседних ложах менталистах, гадюках, шпионах, засадах и матёрах архимагах. Растворилась в чарующем пении флейты и магическом сиянии льда. Мысль наперенеслась на арену и погрузилась в чужой танец. проживала спектакль вместе с танцорами и мечтала, как снова надену коньки и выйду на лёд. Не ради шоу, нет, ради самой себя. Сотру боль воспоминаний росчерком конька и без страха гляну в глаза прошлому. Со льда начались мои зимние победы и разочарования. Он же привёл меня на тигеру, подарив шанс на счастье. И видит творец, я не собираюсь его упускать. Приготовьтесь, голос Мингеля ворвался в мои мысли словно удар колокола, оглушая разбивая очарование момента и возвращая в реальность. Видимо, вселенная решила не ждать и услышав мои мечты, сразу подкинула возможность побороться за светлое будущее. К чему? уточнила я, готовый сдержать оборону и пытаясь понять, почему в зале вновь зажигается свет. К последнему рывку усмехнулся ягуар. Первый акт завершён, а этикет требует встречи с соседями.